Глава шестая. Второй блин. От неожиданности все вздрогнули и резко повернулись на звук. На краю поляны стоял Антон. В одной руке он с трудом удерживал за шкирку уже знакомую всем увесистую кошку. Пальцы второй руки были сплетены особым образом. Как догадалась Катя, не случайно. Кошка, которой по всем законам положено было дрыгаться, царапаться и кусаться, висела, словно... Сарделька на веревочке. Антон отвел глаза от пленницы, посмотрел на замершую в изумлении компанию. И вы, кстати, тоже, что здесь делаете? Вопрос прозвучал намного теплее, но это ничего не значило. Все-таки их застигли во время незаконного пересечения границы. Катя прикинула, что успел увидеть Антон, и попыталась спасти ситуацию. Здравствуй! А мы тут пикничок хотим устроить. Каникулы все таки Хочешь с нами?» «Пикничок, говоришь, как у Стругацких, на обочине?» «Почему на обочине?» Искренне удивился Марк. «Здесь поляна?» «Это книжка такая, пикник на обочине. Знать надо», — прошептала краешком рта Настя. «А, так я ж не читал». «Ну и дурак». «Э, что я слышу? В рядах разброд и шатание». «Коленина, а не хочешь ли ты побеседовать с глазу на глаз?» — предложил Антон. «Хочу». «Вот и я хочу. Действительно хочу. И не в пример тебе говорю правду». Катя покраснела. Пойдем ка вон за те деревца. А остальные герои пусть пока к пикнику готовятся». Ухмыльнулся Антон, не опуская рук со скрещенными пальцами и продолжавшей висеть кошкой, Он пошел в указанном направлении. Катя, все еще красная, как лакмусовая бумажка после кислоты, потащилась следом. Так, дорогая моя, это что за массовое нашествие на границу? Напустился на девочку Антон. Зачем папу подводишь? Дело с соловьем-разбойником еле замяли, а ты снова за свое. Какая надобность детей на ту сторону тащить? Да что вы на меня кричите. Катины глаза заполнились слезами. Стоп, стоп! Мгновенно остыл Антон. «Никто не кричит. Кричать тут нельзя. Я тебя просто спрашиваю. Строго спрашиваю». «Нет, кричите. Не голосом. По-другому. А сами ничего не знаете». «Допустим. Ладно. Я жду. Что я должен узнать, такое особенное?» «Сейчас расскажу. Вы только кошку отпустите, она же у вас совсем задушится». «Сейчас проверим». Антон встряхнул пленницу. Та вскинулась, напряглась и снова обвисла. «Видишь, живёхонькая, пусть ещё повисит. А ты, Калинина, излагай, я весь внимание». Ну, в общем, фея Фиолета прислала с той стороны гонцов рассказать, что у них там беда. Ледомира дала Фиолете обманное зелье, «Звёздная пыль» называется. Фея его применила, думая, что она безопасная. На деле её сестра Сияна ослепла, И наступила вечная ночь. Фиолета просит, чтобы мы всем нашим кружком пришли и почитали сияние стихи про природу. Есть вероятность, что она снова станет видеть. Да, круто дело завернулось. Просто киносюжет. Не ожидал, Калинина. Не ожидал. Думал, ты решила перед друзьями хвост распушить. А тут такое. Вы ведь нам поможете, да? Катя попыталась уцепиться за руку Антона. Тут Отодвинулся и показал глазами на кошку. Ведь это все очень-очень важно, правда же? Мы потихоньку сходим за границу и все там уладим. Обещаю, больше никто ничего не узнает. Хорошо. А родителю что? Ничего, мы подсторонний заговор прочитали. Наврали, конечно. Но иначе, кто нас отпустит? Я для мамы с папой в походе. Наверное, и остальные тоже. Почему ж задержались? Я подошел, смотрю. «Ссоритесь?» «Ой, Антон, тут я вообще ничего не пойму. Портал всегда работал, и вдруг из всех наших только одного Ника пропустил. Ну, еще Карину и Мари, но они и так с той стороны». «Занятно. Говоришь, только Ник прошел. «Ага. Антон, помоги. Мы ничего не можем придумать. Вон Марк даже на четвереньках пробовал, и никакого результата». «Ладно, обмозгуем. Проблема только в переходе». «Вы из-за этого ссорились?» «Да какая разница?» «Ты на вопрос отвечай. В том деле, за которое вы взялись, все может зависеть от самой маленькой малости». «Ну, вообще-то мы сейчас все время ссоримся. Такого никогда не было. Между нами будто кошка пробежала». «Кошка?» «Понятно. Ты, Калинина, мыслишь в правильную сторону». «А эта красавица, давно с вами?» Антон подергал пленницу за шкирку. Она от Ромашки нашла. А что, разве животное может проболтаться? Мы на нее и внимания не обращали. Кошка, кошки, рознь. Все, Калинина, возвращаемся. Я хочу одну версию проверить. Если это то, о чем я думаю, портал вас пропустит. Встретив взгляд десяти встревоженных глаз, Катя показала на Антона. Он нам поможет. Я все рассказала. Только дома об этом никому. А то Антона со службы прогонят, и папу моего тоже. Не проболтайтесь? -⁇ «Калинина, мы рыбы ⁇,⁇ ответил за всех Ник. Антон удовлетворенно кивнул, спросил. Прежде всего, скажите ко мне, что у каждого из вас в последние дни произошло такое, о чем не хочется ни говорить, ни вспоминать. Не разочаровались ли вы в лучших друзьях? Я только к здешним ребятам обращаюсь. Головы опустились, взгляды уперлись в землю. Ответил один Ник, невнятно, с паузами. «Да ничего не было. Как дружили, так и дружим». Катя резко вскинула голову, пристально посмотрела на Антона. Тот прищурил глаза. «Уловила Калинина. Включила свои аналитические способности. Ответ на мысль не наводит» наводит протянула катя потом выпалила еще как наводит и замолчала потому что сообразила что сейчас ей придется прилюдно выложить все и о настиной записке и о своем отношении к марку представляете задачка просто попробуйте примерить подобную ситуацию на себя Вот так встать перед классом и провозгласить. Я прочитала любовную записку, которую написала моя лучшая подруга моему любимому мальчику. В ней она меня еще и дурой обозвала. Вот-вот, прочувствовали, да? И снова Кате пришлось сделать непростой выбор между долгом и собственной тайной. Сопоставив уязвленное самолюбие с бедой сияны, она закрыла глаза и скороговоркой выпалила. Я прочитала любовную записку, которую Настя написала Марку Великому. Она меня там обзывает, плохо обзывает. "Чего?" взревела Настя. "Какую записку? Ты обалдела или совсем дура?" "Вот и в записке было про дуру!" крикнула Катя. "Это я Великому написала. Да ты сама в него втрескалась, чего мне это писать?" Марк покраснел. Ник тоже. Далее, по всем законам, должен был прийти черёд абсолютно недипломатичных доводов, но холодный командный голос Антона остановил пошедшую в разнос реакцию. Стоп! Катя, ты умница? Не побоялась рассказать о том, чего стыдилась? Настя, пожалуйста, сделай то же самое. Это очень важно. Поверь очень. Настя насупилась. Ой, да ладно вам. Калинина сказала, что я бездарь и что у меня идиотские стихи. Про меня она вообще стишок сочинила, будто я на свинью похож, натянуто хихикнул Марк. Слушая все это, Катя едва успевала хватать ртом воздух, обрывки слов не складывались в связные фразы, голос пропал. А ты, Никифор, что плохого узнал о себе? обратился Антон к удивленному, растерянному Нику. «Ничего. И к тебе никто не подходил с какой-нибудь неприятной тайной?» «Да говорю же, нет!» «Тогда вопрос ко всем, кроме Головина. От кого вы получили такие ценные сведения?» «Я рядом с домом нашел Катину тетрадь с шаржами», — сообщил Марк. «Никогда не сочиняла шаржей», — просипела Катя. «А записку мне Влада Веревкина принесла». «Я про себя от Карины узнала», — сказала Настя. Затем помялась и нерешительно добавила. «Только сначала я Карину за Владу приняла». В этот момент кошка, провисевшая столько времени совершенно безучастно, вдруг дернулась. Уставшие пальцы Антона не выдержали рывка и разжались. Кошка упала к ногам Карины. Та в ужасе завизжала, замахала руками, отскочила в сторону. раздался Треск, как при грозе. Поляну озарила ярчайшая вспышка. В глазах у всех потемнело. Когда зрение вернулось, вместо кошки на поляне стояла Влада Веревкина. «Ух, ничего себе!» — восторженно пробормотал Ник и, желая убедиться в реальности происходящего, потянулся указательным пальцем к привидению. «Руки убери!» — зашипела Влада. Ее лицо начало... Стремительно взрослеть. Волосы зашевелились. Катя, чтобы не завизжать, закрыла руками рот. Через несколько секунд перед ней стоял совершенно другой человек. «Ведьма Ледомира!» Запоздала, заголосила Мари. Антон ругнулся и, скрещивая разравшиеся пальцы, резко толкнул Ледомиру в спину. Не ожидая толчка, ведьма грохнулась в траву. Ее тут же сверху припечатал успевший сориентироваться головин держите тетку я долго не смогу крикнул он стараясь прижать к земле ведьмины руки Антон снова словно кошку ухватил ведьму за шею чуть не упустили молодец парень а пальцы вы таким а пальцы вы таким способом специально держите да это заклятие не удержался от вопроса Ник конечно я же не сумасшедший чтобы просто так дули крутить, — раздраженно ответил Антон и повернулся к Нику боком. «Залезь в мой левый карман. Аккуратненько. Там должен быть перочинный нож. Достань». «Хорошо. Теперь открывай». «Открыл». «Отлично. Бери с собой марка и вместе дуйте искать осины. Молодые, чтобы нож справился. Срежете, тащите сюда. Четыре штуки». «Зачем?» — спросила Настя. Ведьму в клетку посадим. Она тяжеленная, долго одной рукой не удержать. Минут через пятнадцать у ног Антона лежали четыре молоденькие осинки. Теперь копайте ямки. Должен получиться квадрат полтора на полтора метра. Когда выкопаете, вставляйте туда осину. И побыстрее рука устала. Ты еще поплатишься! Все поплатитесь! прохрипела обездвиженная Ледомира. Ага! обязательно усмехнулся антон как только ты через осиновое заграждение пройдешь сможешь осинки коснуться Ледомира не ответила а что будет если она коснется спросила настя жизни лишится не любят ведьмы осину минут через пятнадцать антон пошевелил затекшими пальцами вот и все проблемы долго ли умеючи Теперь горе спасатели. Давайте с вами разбираться. Давайте, согласилась Катя. Итак, каждый из вас получил обидные для себя сведения. Лживые, а потому еще более обидные. Причем исходили они из разных источников, но касались ваших лучших друзей. Я правильно говорю. Все верно, да, подтвердил нестроенный хор. В умении Ледомира менять свой облик вы только что убедились. И Настя сказала, что сначала приняла Карину за Владу Веревкину. «Ну да, даже не знаю, почему мне так показалось. Может, движение, запах?» «Могу утверждать, что первое впечатление было верным. К тебе приходила Ледомира в образе Карины». «Конечно, в образе!» — воскликнула Карина. «Настя, честное слово, я у тебя не была!» «Зачем мне это нужно?» «Вот и подтверждение», — Удовлетворенно кивнул Антон. «Ладно, верю», — вздохнула Настя. «Тогда получается. Я зря на Катю думала». «Получается зря». «Ну, вообще, жесть». Настя подошла к подруге. «Не будешь обижаться?» Катя улыбнулась. «Нет, я, кстати, тоже никогда не говорила, что у тебя плохие стихи». Наоборот, мне они очень нравятся, правда, очень-очень. Вот и разобрались, — подытожил Антон. Получается, не вывалили в грязи одного Никифора, верно? А чем я хуже других, — удивился Ник. Ничем, просто для поставленных целей сделанного уже хватало. Да и характер у тебя. Разве ты привык копить обиды и молчать? Скорее всего, началось бы выяснение отношений. Или я не прав?» «Чего уж, прав на все сто», — усмехнулся Ник. «Так что тебя задевать опасно. Зато остальные испытания на дружбу не выдержали. Затаились, озлобились. А ведь можно было просто по-человечески поговорить, чтобы во всем разобраться». «Конечно, можно», — потупилась Катя. «Вот и я думал, с чего это вдруг Калининой, которая сама не худенькая? Прости, Кать, но это так». «Прости, Кать, но это так. Обзывать меня поросёнком!» — воскликнул Марк. «Думал, да не сказал. Ребята, поразмышляйте об этом на досуге и сделайте выводы. Вы получили прекрасный урок, хоть и жестокий. А сейчас давайте решать, как попасть в соседний мир. Пока лишь один из вас, Никифор Головин, не несет в душе обиды и злости, поэтому...» «Поэтому портал пропускает только его, да?» «Догадалась Настя. Видимо, так. А для вас дверь заперта на ключ, который предстоит отыскать». Ну как? Как?» — крикнула Настя. «Может, извиниться друг перед другом? Катя, прости, что я о тебе плохо подумала. И ты меня прости, и Марк тоже». «Да ладно, я сам видишь какой. Поверил, что ты эту дрянь про меня написала». «Знал ведь, что ты бы никогда так не сделала, а все равно...» «Так, попытка номер раз. Настя, иди к порталу. Только осторожно», — скомандовал Антон. Настя зажмурилась, сделала шаг, другой, третий. Портал не открылся. «Ясно. Извинения ни к чему не привели». Антон опустил голову, задумался. Остальные ждали. Вдруг он улыбнулся. «Есть один способ. Мне о нем бабушка рассказывала, но сам не пробовал. Давайте вместе, что ли?» «Какой способ?» — с надеждой спросила Катя. «Вполне научный. Нужно того, кому предстоит преодолевать препятствия. Погрузить в сон, поставить задачу и...» «Как погрузить?» — перебила Настя. «Обычно с помощью гипноза. Во сне ключик двери найдется сам». Как он будет выглядеть, я не знаю. Да и никто заранее не скажет. Надо пробовать. Кто не боится? «Я! Я не боюсь!» Выбежала вперед Карина. «Нет, ты не подойдешь. Для тебя проблемы не существует. Ты оттуда. Тут нам, скорее всего, нужна Катя». «Я?» Катя вздрогнула. «А чего ты боишься? Я же не Ледомира». «Не знаю, страшно, но я потерплю» давайте ваш гипноз иди сюда присядь на бревно иначе упадешь катя села обреченно вздохнула недреев калинина мы с тобой попробовал подбодрить юяник да ладно головин не старайся мне все равно страшно очень зря ну ка успокаивайся антон провел рукой перед катиным лицом спать ее глаза закрылись голова упала на грудь все «Сейчас слушайте внимательно. Все слушайте, чтобы ничего не упустить. Она должна сказать, как пройти через портал». Некоторое время ничего не происходило. Вдруг Катины глаза резко раскрылись. Их взгляд был устремлен куда-то вдаль. Губы зашевелились. Сон мне как-то снился странный, будто я проснулась рано, из рассветного тумана извлекла пустой мешок. «Эй вы, люди!» — закричала. «Приносите, что попало!» И на перекрестке встала двух исхоженных дорог. А потом обиды, ссоры, зависть, злые наговоры и подобные грязи, горы. все что люди принесли. Я в большой мешок сложила, завязала, раскрутила и, толкнув, что было силы, сбросила его с земли. Едва прозвучало последнее слово, Катин взгляд обрел осмысленность. Она вскочила. «Ой, что это со мной было?» «Ты не помнишь?» — встревожилась Настя. Подбежала, обняла подругу за плечи. «Не помню, хотя...» «Вспомнила. Меня должны были усыпить, чтобы найти ключ. Я что, уже проснулась?» «Проснулась», — подтвердил Антон. «И ключ, кажется, тоже нашла». «Где? Какой?» «Это стихотворение. Ведь ты любишь писать стихи?» Вот и ключ к тебе явился в виде стихотворения. Наверное, оно должно открыть портал. Но я ведь ничего, Женьки, не помню. Совсем не помню. Ахнула Катя. Зато я запомнила. Успокоила ее Настя. Оно совсем простое. Учится на раз. У меня оно тоже вот тут. Ник постучал себе по голове. Про запас. Если что, моя память не подведет. Тогда удачи в дороге. «Надо будет, зовите». Антон улыбнулся, махнул рукой. «А Ледомиру куда?» — заволновалась Катя. «Да куда ж её, такую хорошую?» «В райцентр отвезу. Начальству сдам. Пусть решает». «До свидания». Катя встала перед порталом, к ней подошли остальные. «Настя, Ник, читайте стихотворение». Через минуту на поляне остались лишь Антон и Ледомира, бросающие злые взгляды из-за осиновых кольев. А дальше произошло то, чего не смог предвидеть ни экстрасенс Антон, ни ведьма Ледомира. На один из кольев вдруг села птичка. Маленькая. Но не просто села, а решила почистить перышки. Кол не устоял, начал падать. Уставший Антон вовремя этого не заметил, и клетка распалась. Захохотав, почему-то так делают все злодеи в кино и книжках, Ледомира вырвалась наружу. Антон бросился читать заклинание, но опоздал. Ведьма подскочила к порталу, метнула во врага огненный шар и исчезла. Все равно достану! Антон рванул вперед, даже стихотворение вспомнил. Откуда же ему было знать еще и про сушёную землянику?